точно так, как секретная речь Хрущева, обличающая Сталина. «Лайф» 6 10 года. Подобное же сходство взглядов газеты «Нью-Йорк Таймс» и журнала «Лайф» наблюдается и в толковании целей автора произведения. Новый вызов господина Дудинцева не требует ничего меньше, чем фундаментальный пересмотр коммунистических целей и методов, без прикрытия сказкой его мнения не были бы пропущены советской внутренней цензурой ньюйорк таймс девятнадцать четверт шест года моралью сказки как это заявляет дудинцев является то что представители интеллигенции наподобие молодого ученого должны хранить свой внутренний огонь должны быть готовыми воспламенять им умы других приносить свет в те зоны, где еще царствует темнота. life 2 5 60 -го года. Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что пропаганда США восторженно встретила выход в свет новогодней сказки и использовала это произведение для распространения антисоветских взглядов и идей, подтверждаемых советским автором. Опубликование полного текста произведения в белоэмигрантской газете «Новое русское слово» говорит о том, что белые эмигранты считают его соответствующим своим целям и интересам. Считал необходимым сообщить вам об этом, как о факте, показывающем, насколько пристально следят в США за всем тем, что публикуется в СССР в области литературы. По нашему мнению, «Новогодняя сказка» Дудинцева не заслуживала опубликования в журнале «Новый мир». Приложение. Вырезки из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 19-го, 4 -го, -го года и из журнала «Лайф» от 2-го, 5 -го, -го года. Не секретно только адресату. Суслов расписал эту депешу Поликарпову. Тот, как опытный аппаратчик, попробовал все заволокитить. Документ в течение четырех месяцев перебрасывался из одного кабинета в другой. но ну, а когда в верхах успокоились, заместитель Поликарпова Петров приложил к доносу постпреда СССР при ООН короткую справку с руководством журнала, товарищами Твардовским и Дементьевым, В ЦК КПСС проведена беседа о недостатках в работе журнала, после чего 1 сентября 1960 года все материалы были сданы в архив. В партаппарате не знали, что Дудинцев тем временем потихоньку писал новый роман, на этот раз о разгроме генетиков. 16 июля 1968 года за две недели до пятидесятилетия летия писателя оргсекретарь Московской писательской организации Ильин и секретарь парткома Карелин направили во Фрунзенский райком партии столицы ходатайство с просьбой отметить Дудинцева почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Но 12 сентября 1968 года заместитель зав. отделом культуры Московского горкома КПСС Пасечников вернул личное дело литератора во Фрунзенский райком в связи с тем, что ходатайство поступило из РК КПСС по прошествии юбилейной даты. Правда, власть дозволила к юбилею Дудинцева переиздать, но с купюрами Его роман «Не хлебом единым». Начальство рассчитывало, что писатель сделает из этого выводы и изменит взгляды, станет более лояльным к режиму. Но оно ошибалось. Дудинцев от своих убеждений отказываться не собирался. Из-за этого партапарат элит-функционеры попытались организовать новую его травлю. Дудинцев полагал, что в той ситуации ему мог помочь разве что секретарь ЦК Петр Демичев, который после отставки Хрущева не раз, пусть и робко, но все же вступался за его книги. 14 августа 1970 года писатель направил на Старую площадь письмо. Секретарю Центрального комитета КПСС товарищу Демичеву от члена Союза писателей СССР Дудинцева. Москва, В-311, Ломоносовский проспект 19, квартира 74, телефон 130-21-68. Глубоко уважаемый Петр Нилович, всегда помня о вашем любезном участии в деле реабилитации и переиздании моего романа «Не хлебом единым», я позволяю себе еще раз привлечь ваше внимание к давно, казалось бы, миновавшему, злополучному для меня периоду неправильного понимания книги и вытекавших из этого организационных и иных неприятностей. В те годы сразу же после издания книги я начал получать от многочисленных зарубежных организаций и издателей приглашение посетить соответствующие страны. Всякий раз я узнавал об этом от ответственных работников союза писателей или тогдашнего комитета по культурным связям за границей. И всегда такому сообщению сопутствовала рекомендация: откажись, сошлись на болезнь или занятость. Что я и делал, проявляя завиднейшую дисциплину. Когда у нас был международный фестиваль молодежи, товарищ Сурков пригласил меня и предложил уехать из Москвы на все время фестиваля, чтобы моя персона не привлекала нездорового внимания. И я тотчас же послушно уехал. Должен сейчас же сказать вам, что я делал это не из малодушия. Но вот в отношении к моей книге и ко мне была внесена, слава Богу, большая ясность. Книга переиздана, я получил возможность работать над новым произведением. Однако и сейчас, когда из-за рубежа приходят письма с приглашением мне поехать в ту или иную страну, письма теперь уже не частые, неизвестные мне инстанции по-прежнему меня не пускают, а известные иностранная комиссия ССП рекомендуют вежливо отказаться». Так, например, различные организации ФРГ три раза приглашали меня посетить эту страну, и каждый раз моя поездка как-то незаметно срывалась. В прошлом году началось было оформление моей совместно с Леонидом Леоновым поездки в ФРГ. В ответ на приглашение Академии языка и поэзии, врученные мне официально послом фон Вальтером на специальном приеме, Но почему-то вдруг меня отставили, и поехал один Леонид Леонов. В этом году посол ФРГ Аллард прислал мне и моей Лене официальное приглашение Кёльнского университета. Я подал заявление в секретариат Московской писательской организации, приложив к нему сьма посла и директор института славистики кёнского университета заявление было мне возвращено товарищ косауков из иностранной комиссии предложил мне вежливо отказаться от поездки мне показалось что товарищ косауков подозревает меня в особых и неясных симпатиях кому-то фрг или кого-то фрг в симпатиях ко мне Дело гораздо проще. В ФРГ мои книги изданы тиражом, достигающим полутора миллионов. И в этом ключ ко всем неясностям. Петр Нилч, на протяжении 14 лет, весьма частых контактов с самыми разными иностранными корреспондентами и политическими деятелями, во время их визитов ко мне и на приемах, Я ни разу не дал повода упрекнуть меня в легкомыслии или политической близорукости. За исключением известного товарища Беляева случая с Михайловым, с которым я подкровенничал, потому что с ним был наш товарищ, называвший его товарищем. Но я извлек урок из этого, в чем мне помог товарищ Беляев. Год назад я был 10 дней в ФРГ в составе писательской туристской группы и, по-моему, вел себя достойно с лицами, проявлявшими ко мне интерес. Мне думается, моя повестка в ФРГ могла бы принести двойную пользу. Должен сказать, что даже мимолетное живое наблюдение натуры в городах Запада оказала на меня гораздо более благотворное в советском понимании воздействие, чем перенесенные мною в прошлом бессмысленные припарки. Кроме того, и может быть, это главное, при нынешней политической ситуации я мог бы сказать внимательно слушающим меня моим читателям, которых Ферга немало, и притом на самых разных уровнях Несколько полезных слов. «Я подготовлен и к дискуссии с враждебными нам элементами, имею серьезные подкрепляющие факты из личного багажа. Будучи пехотинцем, командиром роты, я четыре раза ранен на фронте, видел своими глазами освенцем и имею родственницу, которая тринадцатилетней девочкой была угнана в немецкое рабство». Я прошу вас разрешить мне поездки за рубеж и, в частности, визит в ФРГ, срок которого, предложенный немецкой стороной, определён в промежутке между октябрём и декабрём этого года. Если понадобятся какие-нибудь уточнения, я готов встретиться с тем товарищем, которому это будет поручено. «В случае, если ваше решение по этому письму будет положительным, я был бы рад побеседовать с компетентными товарищами, которые должным образом наставили бы меня перед поездкой». С глубоким уважением, Дудинцев. 14 августа 1970 года. К этому письму Дудинцев приложил письмо посла ФРГ Алларта. Справку Союза писателей и свои пояснения посол сообщал уважаемый господин дудинцев предоставляет небольшую радость припроводить вам приложенную к всему копию приглашения которое директор института славистики кённского университета профессор доктор оллеш направил в союз писателей ссср Профессор Олеш приглашает вас вместе с супругой на трехнедельную поездку в Федеративную Республику Германии с тем, чтобы вы выступали с докладами о советской литературе в университетских институтах словистики. Я надеюсь, что вы сможете воспользоваться приглашением и был бы вам весьма благодарен, если бы вы, как только это вам будет возможно, сообщили мне, когда вы с супругой хотели бы осуществить поездку. С выражением моего высокого к вам уважения и сердечным приветом, доктор Аллард. В справке же Союза писателей говорилось. В июне сего года писатель Дудинцев получил приглашение от Института славистики Кельтского университета приехать в ФРГ. С этим приглашением товарищ Дудинцев приходил в иностранную комиссию Союза писателей СССР и разговаривал с ее председателем товарищем Косоруковым о возможности поездки. Поскольку Союз писателей СССР не поддерживает никаких контактов с этим институтом, товарищ Косоруков после соответствующей консультации посоветовал Дудинцеву отказаться от приглашения и в вежливой форме известить об этом посольство ФРГ в СССР. Однако Дудинцев категорически отклонил такую рекомендацию иностранной комиссии, ссылаясь на то, что он якобы многие годы терпит какое-то недоверие к себе со стороны Союза писателей, и теперь больше не будет терпеть. Несмотря на такой ответ, товарищ Косороков просил его еще раз подумать и позже, дней через десять, дать окончательный ответ – Прошло довольно много времени, но ответа от товарища Дудинцева не последовало. 28 июля сего года товарищ Косоруков по согласованию с секретарем правления Союза писателей СССР товарищем Озеровым дал посольству ФРГ в Советском Союзе доктору Шмидту ответ о невозможности оформить поездку Дудинцева через Союз писателей СССР так как Союз писателей СССР не поддерживает никаких связей с Институтом славистики Кёльнского университета. Об этом был поставлен в известность и Дудинцев. Что касается поездок Дудинцева за рубеж, то по линии Союза писателей СССР он выезжал в Польшу в 1967 году. Зампредседателя иностранной комиссии Союза писателей СССР Салимов. И как отреагировали в партопаратии на обращение Дудинцева? Чиновники сделали запрос в комитет госбезопасности. Ответ прислал заместитель председателя КГБ Чебриков. Он сообщил, Дудинцев Владимир Дмитриевич после опубликования в 1956 году своего романа «Не хлебом единым» под влиянием буржуазной пропаганды и нездоровых элементов из окружения, пытавшихся толкнуть его на путь создания новых произведений с еще более резкими выпадами против советской действительности, допускал в тот период политически вредные высказывания среди близких ему людей. В 1970 году Дудинцев совместно с другими лицами способствовал созданию нездоровой шумихи вокруг известного своей антиобщественной деятельностью Медведева, в связи с чем имя Дудинцева вновь было использовано в пропагандистских акциях на Западе. В тот же период Дудинцев имел встречу с американцем Джаравски, и сотрудникам посольства Греции в СССР Дематосом, подозреваемыми в связях со спецслужбами противника. С 1957 года Дудинцев ведет обширную переписку с рядом лиц из издательств ФРГ Англии, США, Италии, Австрии, Бельгии и других капиталистических стран. По вопросам, касающимся издания его произведений за рубежом, Из переписки также усматривается, что Дудинцев имел встречи с отдельными инокорреспондентами, приезжавшими в Москву. На основании изложенного Комитет госбезопасности при Совете министров СССР выезд Дудинцева в капиталистические страны в настоящее время считает нецелесообразным. После этого партапарат подготовил для Демичева следующую записку. «Товарищ Дудинцев жалуется на иностранную комиссию Союза писателей СССР, которая, по его мнению, без должных оснований отказывает ему в оформлении поездки в ФРГ. Писатель просит разрешить ему поездку за границу, в частности, осенью сего года он хотел бы поехать в ФРГ». В 1967 году товарищ Дудинцев выезжал по командировке Союза писателей СССР в Польшу. Как турист в 1969 году он был в ФРГ. Организовывать новую поездку товарища Дудинцева в ФРГ в настоящее время представляется нецелесообразным, так как имеются сведения о недостойном поведении его. Смотрите записку товарища Чебрикова. Ответ автору письма дан через секретаря правления Союза писателей СССР товарища Озерова. зам отделом культур ЦК КПСС Туманова, инструктор отдела Трифонова. В какой-то момент Дудинцева вытолкнули в критику он стал получать регулярные заказы от нового журнала «Литературное обозрение». Ему, в частности, предложили поучаствовать в дискуссии о городских повестях Юрия Трифонова. Однако всей правды сказать писателю не дали. С годами о Дудинцеве сложилось представление, как о человеке не от мира сего. Георгий Гачев прямо писал. Вообще фигура Дудинцева в литературном процессе нашим несколько странно, чудаковато, как и его любимые персонажи, слегка чокнутые, как Лопаткин. Ни в какую группу направление литературную не входит. Прямо как в Прибауточке. Жил недвижно, спал, посапывал, силу он в себе накапливал. Как накопит, как нальется, цельный год потом дерется. Какая-то доморощенность в нем, как кустарь-одиночка, ну, как Кулибин-изобретатель, как Циолковский, что в стороне от столбовой идеи науки русской, как Платонов и Пришвин в двадцатые-сороковые годы. Такой примерно тип деятеля в культуре. Натуральное хозяйство свое ведет и материальное. Сам строил с семьей дом на Волге и духовное. Литературного института при Союзе писателей не кончал и диплома разрешения на писателя не имеет. Юрист по первоначальному образованию. А набрал самолично культуры запасец немалый, что ему верно служит, и в науке, и в технике разбирается, и литература, и стихи в крови текут, перечитанные, пережитые, передуманные. Литература в школе, 1991 год, номер первый. В 70-е годы Дудинцев закончил роман с условным названием «Неизвестный солдат». Он попытался сказать всю правду о том, как после войны народный академик Лысенко гнобил настоящих биологов. Тема эта оказалась весьма горячей даже для застойной эпохи, когда вроде бы все страсти по генетике улеглись, а самого Лысенко давно развенчали. Люди, которые при Сталине и Хрущеве Рьяна поддерживали Лысенко, не дремали и попытались поставить перед романистом кучу рогаток. Книга пробилась в печать лишь в 1987 году, но уже под названием «Белые одежды». Публикация романа в журнале «Нева» вызвала огромный общественный резонанс. Однако читающую публику зацепили не столько герои писателя. Народ заинтриговала прежде всего проблематика книги, споры биологов. Литература в данном конкретном случае подменила собой историю. Хорошо это или плохо? Вместо прямого ответа я сошлюсь на Лидию Гинсбург, Она 16 марта 1987 года записала в своем дневнике. Прочитала Дудинцева, первую треть. Все время потребность отделаться от мешающих пройти художественных персонажей и узнать, что происходило с биологами. Но, несмотря на помехи, читать местами мучительно. Вот так мы и жили». В разных вариантах, но так. Зг говорила, примета времени даже не террор, не жестокость, это бывало и в другие времена, а предательство. Всепроникающее, не миновавшее никого, от доносивших до безмолвствовавших. По ходу жизни работают разные защитные механизмы. Обволакивают, подстилают соломку, Чтоб мы не кричали от ужаса. Мы не видим картину проживаемой жизни. Всякий раз только частицу, И всякий раз она, частица, К нам, или мы к ней, приспособлены. А теперь минутами ретроспективный ужас — Распахивается бездна унижения. Как же это мы шли в эту бездну, шаг за шагом, ничего не пропуская? Лидия Гинсбург, записные книжки, воспоминания, эссе «Санкт-Петербург», 2002 год. Плохо то, что в белых одеждах литературно-историческая тактика подмяла под себя всю художественную поэтику. Я помню, как блистательный литературовед Георгий Гачев пытался доказать, будто Дудинцев всю историю производил страданием духа и в финале поднялся до притчи, перенеся нравственно-духовное начало на вещественно-природное. Он утверждал, Дудинцев мастер создавать некие мифологемы. Их даже можно поименовать, перечислить. Спящая почка, железная труба, газон, рак, черненькая собачка, железное дева, честный пионер, кукушонок, песочные часы, высокий берег, катапультируясь, глазастый валон, парашютист. россыпь их, больших и малых, в романе. Его текст движется как тире-точка, более или менее нейтральное описание, рассуждение или диалог, и вдруг вздрагиваешь от ядерного места. Источник излучения ударил волной, и откат передохнуть дает. Но верил ли Гачев своим словам? Почему тогда белые одежды очень скоро все забыли? Причем книгу не спасла даже оперативная экранизация. Автор и режиссер сделали ставку на Валерия горкалина но он главную роль провалил. Первым художественную беспомощность белых одежд почувствовал, кажется, прозаик Александр Борщеговский. В октябре 1985 года он писал критику Валентину Курбатову. Читаю в рукописи огромный роман Дудинцева. Это о Лысенковщине. Еще только вхожу, но с горечью и печалью. Разрушения были слишком велики. Благородная по замыслу книга читается так, будто писатель в панферовско-бубеновские времена, и хотя с другим знаком, от ощущения ветхости уйти невозможно. Многое слишком уж старомодно, вместо любовных диалогов, умничание, мозги фри. Однако уже через год после публикации романа в журнале «Нева» Дудинцев получил госпремию СССР. Я думаю, награду писателю дали не за художественное дарование, а за прикасание к ранее запретной теме. Валентин Курбатов как-то заметил, что Дудинцев не зря взял в название своих книг «евангельские слова» и не зря часто откликал христианские сюжеты. В его героях есть исповедническая красота. Их убивают, распинают, а они завтра встают с новым именем и не дают истине померкнуть». Они узнают друг друга в толпе, по свету бесстрашия, и братски берегут этот свет. Литературная Россия, 2003 год, 20 июня. После публикации «Белых одежд», отвечая на вопросы журналистов, Дудинцев признавался. Сейчас проветриваю мозги. Я написал роман в 800 машинописных страниц. Писал очень напряженно. Перетрудил голову. Начались нарушения мозгового кровообращения. Теперь мне нужно опять прийти в форму. Умер писатель 22 июля 1998 года в Москве. Посмертно в 2000 году журнал «Нева» опубликовал его автобиографическую повесть «Между двумя романами».